Глава вторая. Алекс навестил меня ровно неделю спустя после нашего разговора. Знаю, я его чуть хуже, и у меня непременно бы возникло подозрение, что всё это время он простоял под дверью моей квартиры с секундомером в руке. Его пунктуальное появление минуту в минуту невольно наводило на такие мысли. Но я хорошо знала повадки братца. С любовью к театральным эффектам он успешно боролся. Так что вряд ли он томился за порогом дольше семи минут. Именно такой срок он отводил на случай непредвиденных ситуаций, способных привести к опозданию. «Добрый вечер, Майя!» – дружелюбно поздоровался он и, разовшись, прошел в комнату. Пальто при этом так и не снял. Остановившись в паре шагов от меня – Алекс нетерпеливо поднял бровь, и я со вздохом освободила кресло, куда он тут же довольно селся. Я уже говорила, что легче принять привычки брата как данность, чем пытаться найти в них логику. В частности, я замечала, что Алекс никогда не садился на незастеленную постель. Врождённая брезгливость, правила этикета, впитанные с молоком матери, честно говоря, никогда в это не вникала. Переместившись на кровать, я сложила ноги по-турецки и насупливвшись предупредила: Кофе закончился. «В этот раз обойдемся без реверансов», – легко согласился Алекс. «Протокол надо изредка обновлять». Пока я растерянно осмысливала, что наши встречи подчинены какому-то протоколу, он невозмутимо продолжил. «Как прошла подготовка к заданию, вопросы появились?» «Ага, значит, поездка на ЦИНов позиционируется именно как задание. Мог бы хоть немного завуалировать свое отношение к происходящему». Впрочем, это же Алекс. Он свято убеждён, что выполняет важнейшую миссию, а все остальные должны исполнять роль винтиков в хорошо отлаженном механизме. Я вздохнула и постаралась отмахнуться от неприятных мыслей. Ощущение, что меня собирались использовать как пешку в чужой политической игре, лишь обострилось. Мой уровень Цинфиского не позволит свободно общаться с носителями языка. Мне понадобится помощник. Конечно, Я согласился, Алекс. Я уже позаботился об этом. Как только ты прибудешь на планету, сразу же получишь в своё распоряжение личного переводчика. С таким равнодушием, по моей гордости, давно не проходились. То есть ты сразу знал, что я не справлюсь. Зачем же просил вспомнить язык? Алекс недовольно поморщился, будто ему пришлось отлеплять от своего рукава заплаканного, разобиженного ребёнка и объяснять тому, что всё хорошо. Такое выражение лица возникало каждый раз, когда я задавал неуместные вопросы. Минуту братец, выжидающе молчал, словно надеялся, что я сама озвучу его план, но не дождавшись, бросил мимолётный взгляд на наручные часы и принялся объяснять то, что, по его мнению, было очевидным. "Мая, мы не будем просвещать ценфицев относительно твоих языковых познаний. Не будем?" переспросил я, надеясь, что вид при этом у меня не самый глупый. "Конечно же нет. терпеливо повторил Алекс, но уже с едва различимой ноткой раздражения в голосе. Я не могла его винить. Наверное, тяжело жить в мире людей, значительно отстающих от тебя в умственном развитии. Мне бы тоже не понравилось общаться с пятилетками на равных. Твоё владение цинфиским козырь в рукаве глупо выкладывать его в самом начале игры. Я задумчиво куснула щёку изнутри. Кажется, я начинала понимать, к чему он клонит. Естественно, мы не собираемся скрывать факты твоей биографии или подтасовывать их. Угу, лучше всех блефует самый честный игрок. Если спросят, ты учила язык в институте, но за прошедшие годы успела основательно подзабыть его. Никто не должен догадываться о твоих лингвистических способностях. Кстати, думаю, в языковой среде ты быстро наверстаешь упущенное. Ты всегда все схватывала на лету. В другой раз я бы заордился от похвалы и постарался запомнить момент, чтобы потом периодически выуживать его из памяти и любоваться своим маленьким триумфом. Но сейчас мои мысли были заняты другим. Ты хочешь, чтобы я шпионила для тебя? Для этого выдумана сказка о том, что мне угрожает опасность. Шпионила? Ты как всегда робишь с плеча. Тогда поясни мне, глупый, потому что для меня это выглядит именно так. Я откровенно злилась и уже не пытался это скрыть. «Тебя действительно могут использовать как рычаг давления на меня, это правда», серьезно добавил Алекс, поймав мой взгляд. «Но также правда и в том, что, отправив тебя на ЦИНФ, я хочу убить двух зайцев. Для этого мне нужна твоя помощь». «Я не буду шпионить». «Как будто ты сможешь», хмыкнул Алекс, и я замолчала, почувствовав, что на мне только что поставили клеймо «Пров непригодно». «Слушай, в наблюдательности тебе не откажешь». А всё, что мне нужно, чтобы ты внимательно слушала и анализировала происходящее. Я не прошу у тебя никуда лезть специально. Мрачная, я рассматривала Алексея и пыталась понять, лжёт он в этот раз или говорит правду. Ты уверен? Знаешь, у тебя, конечно, много недостатков, но живой ты мне в любом случае милее мёртвой. С примотой заставившей меня закашляться, проговорил он. Спасибо, хрипловато откликнулась я. Приятно, что ты меня ценишь. Кажется, последние слова он воспринял абсолютно серьёзно, потому что кивнул без малейшей иронии в глазах. Так что не старайся интриговать. Всё равно это не твоё. Только подставишься, а мне потом придётся тебя вытаскивать. Просто делай то, что умеешь. Подмечай детали и сообщай мне о них. Как именно тебе передадут ноутбук? В нём будет только один контакт мой. На этот адрес будешь каждый вечер присылать отчёт. «Ничего особенного. Обычное перечисление фактов, которые показались тебе любопытными. В случае, если таковых не сумеешь выделить, расписывай каждый свой день как можно подробнее. Я сам проведу анализ». Склонив голову на бок, я сощурилась. «Два. Что два?» Довольная, что сумела сбить его с толку, пояснила. «В нетбуке будет два контакта. Твой и Лиди. Исключено». «Жаль. Придется тебе искать другую кандидатуру для этой поездки». Ты же понимаешь весь риск, я кивнула. А сознаёшь мелочность своего шантажа? я кивнула уже менее уверенно. И всё равно настаиваешь. Перестань давить, огрызнулся я. Я выполняю все твои условия. Выполни ты хотя бы одно моё. Алекс помолчал, что-то прикидывая. Я пожалел, что не могу заглянуть к нему в черепушку. Наверняка там сейчас цифры кружатся в заводной кадрили. Процесс просчитывания вероятностей я представляла себе именно так. «Хорошо», — наконец решил он и с великодушием, которого я от него не ожидал, спросил. «Что-то еще?» «Переводчик», — быстро ставила я. «Если это возможно. Пусть это будет кто-нибудь помоложе. Не хочу, чтобы за мной, как цепной пес, ходила какая-нибудь Грымза». «Неплохой ход», — в глазах Алекса мелькнуло одобрение. «Поцесс» Чем моложе будет кандидат, тем меньше у него будет опыта в слежке и наблюдении за объектом. Тем легче будет им манипулировать в случае необходимости. Я молча открыла и закрыла рот. С этой стороны я проблему даже не рассматривала. Мне просто было бы некомфортно под присмотром суровой пожилой дамы, вечно поджимающей губы при виде моих ошибок. Именно такой я представляла себе переводчицу. Управлять Алексы я не стала. Вместо этого напомнила: Инструкция весьма расплывчатая. Так и есть. Тебе придётся ориентироваться в ситуации самостоятельно. Первоочередная задача вызвать интерес к своей персоне. Не забывай, что Цинфицы не прощают ошибок. Малейший ляп и живейшая люба пусть повернётся игнором. А значит, значит, основная часть плана коту под хвост, по -нятно продолжила я. Да. Запомни главное удержаться на волне популярности. Стань их кумиром. «Пока они любят тебя, ты в безопасности. Ни один ириец не пробьется сквозь это плотное кольцо фанатов». «Понятно?» «Да». «И еще вопросы?» Я запаниковала, потому что Алекс явно собирался уходить, а мне еще столько всего было неясно. В голове с мерчем пронеслась сотня вопросов, и я наугад вытащила один из них. «Почему у ирийцев такие напряженные отношения с цинфицами?» Алекс откинулся на спинку кресла, поставил локти на подлокотники и сложил пальцы домиком, задумчиво постукивая ими друг от друга. «Их конфликт начался задолго до нашего появления», — после паузы ответил он. «Все началось с конкуренции в торговле с каррами, а затем усугубилось обоюдным недопониманием». «Эрийцы — мирная нация». «Мирная», — фыркнул Алекс. «Они спасли землян». а тебя могли не вмешиваться, напомнила я. Все мы совершаем ошибки, насмешливо прокомментировал Алекс и я наpregлась. Что ты имеешь в виду? Мне спрашивай, если не готов принять ответ. Алекс я замолчала, потому что в этот момент заметила в его руках монетку, то появляюсь, то исчезает в его пальцах, она притягивала мой взгляд. За 2 года до катастрофы мы обнаружили, что не одни в космосе. Я хотела сказать, что не нуждаюсь в исторической справке, но не стало. Алекс выглядел напряжённым, таким я редко его видела, настоящим. Помимо контакта с ирицами, прошедшего в атмосфере полнейшего взаимопонимания, о чём мгновенно раструбил пресса, произошло знакомство с ещё одной расой. Я говорю о Ценфитцах. Я не отводила глаз от лица Алекса. Его щека чуть дёрнулась, пробежала тень то ли улыбки, то ли ухмылки, не поймёшь. Результаты этой встречи были настолько противоречивы, что решено было молчать об этом до принятия окончательного решения. Какого решения Гольд не запнусил. Вопрос больше подходил на мику не кошке, но Алекс понял меня. Решение касательно статуса ценфитцев. Мы никак не могли определиться, враги они нам или друзья. Видишь ли, Майя, 2/3 участвующих в первом контакте группы в панике и тревоге кричали, что эта навцы опасна. и требует немедленного, если не устранения, то игнора. Оставшиеся части исследователей, среди которых был, к слову, и наш отец, опровергали это мнение и требовали время для анализа данных. Интересно, правда? Я облизнула пересухшие губы. По-моему, все это звучало пугающе. Но информация об отце заставила вытеснить страх из головы. Почему отец считал иначе? «Потому что он умел отключать эмоции», – жестко проговорил Алекс – Он не успел довести до конца своё исследование, мне пришлось самостоятельно копаться в этом вопросе. Я обнаружил весьма занятную вещь. ДНК ценфитцев таждественно нашей на 99,8%. К слову, у современного человека больше общего с ценфитцем, чем, например, с неандертальцем. Монетка в руках Алекса засверкала с ещё большей скоростью, но я уже не обращал на неё внимания. У Цанфицов есть рецессивный ген, проявляющийся исключительно у мужчин. Когда-то планета кишела хищниками, и, видимо, наличие этого признака позволяло отпугивать некоторых из них. Что за ген? У него пока нет названия. Как думаешь, назвать его Данишевский это слишком? Прекрати позёрничить, потребовала я. Ладно, пожал плечами Алекс, монетка исчезла из его пальцев, а сам он весь как будто подобрался. Этот ген даёт способность воздействовать на чужое обоняние. Хищник воспринимает запах как сигнал опасности и предпочитает ретироваться. Думаю, таковая и была задумка природы. С другими расами похожая история. Мы не ощущаем какого-то явного аромата, но в отдел главного мозга поступает информация об опасности. Появляются раздражение, нервозность, иногда даже паника и страх. И только один собеседник кажется нам врагом. Мы ищем второе дно в его словах и поступках. Вот почему наши переговоры с Цинфицами были сорваны. Группа оказалась просто не готова к такому давлению. Ирицы тоже восприимчивы к этому гену. Да, а вот Хворана и Кары не уверен. Не было возможности провести нужные исследования. Я подавленно замолчала. Не волнуйся, я провёл анализ твоей крови. У тебя, как и у нашего отца, иммунитет к действию этого гена. Ещё одна причина, по которой лететь должна именно ты. А у тебя, я шарашнуставилс на Алекса, даже не спросив, когда именно он успел провести нужные манипуляции с моей кровью. Вопросом о том, как именно он её раздобыл, я даже не задавалась. У меня его нет, совершенно не возмутимо продолжил он. Я могу быть пристрастен при оценке действий цинфийцев, Я запаниковала. Моё внезапное путешествие всё больше напоминало миссию по спасению мира. Прекрати, закатил глаза Алекс, внимательно наблюдавший за моим лицом. Майя, ты часть плана. Конечно, не спорю, важная его часть, но не бери на себя слишком многого. Я чуть ли не представила, как Алекс в своей голове заботливо разложил кусочки пазла. Один из них, не самый большой, носил имя Майя, на остальных стояли знаки вопроса. Наверняка Алекс долго крутил эти кусочки в руках, прежде чем найти идеальную комбинацию. Вместо того, чтобы расстроиться, я вдруг успокоилась. Миссия по спасению мира дело Алекса, не моё. В общем, твоя задача остаться в живых. Всё остальное сопутствующие элементы игры, которые могут меняться, подытожил Алекс и резко поднялся с кресла. «Ты уходишь? У меня еще много дел, а тебе нужно лечь спать». «Восемь вечера? Как хочешь. Можешь бодрствовать. Без пятнадцати три за тобой заедет машина. Она отвезет тебя на космодром. Там уже будет ждать мой пилот. На ЦИНФ полетишь с ним». «А-а-а... Ничего с собой не бери. Все необходимое найдешь на корабле. Гардероб должен соответствовать легенде». «Легенде? Легенде об эксцентричной писательнице-землянке». «Майя, ты замечала, что твоя умственная активность каждый раз резко замедляется в момент нашего прощения?» «Я проигнорировала это высказывание, но в жар меня бросила». «Я покидаю Эрию без разрешения властей?» «Конечно. Так что не проявляй инициативы и во всем слушайся моих помощников». «Разве цинфийцы не строгие приверженцы правил? Как они отнесутся к беглянке, нарушившей закон?» «Ты же не их закон нарушила!» Пожал плечами Алекс и принялся обуваться. «К чужому правосудию цинфийцы относятся с любопытством, но без трепета. Так что на отношение к тебе это не повлияет. Разве что придаст остроты твоему образу». Алекс выпрямился, и я рассильно посмотрела на него. «Мы расстаемся на неизвестный срок. Наверное, мне стоило обнять его». Видимо, браться терзали те же сомнения. Он неуверенно распахнул руки, словно хотел обнять, не обнял, а неловко обнял меня похлопнув по спине. Ты справишься, моя. Ты не так глупа, как думаешь. Я тоже буду скучать, Алекс, пробормотала я, уткнувшись в плечо брата. За эти годы, что знаю его, поняла одно: главное слушать то, что он говорит, не головой, а сердцем. Зачастую это единственный способ понять его правильно. Алекс отстранился, кивнул мне на прощание и молча вышел за дверь. А я остался стоять в коридоре, растерянная, подавленная, но преисполненная надежды, истоки которой я не могла определить. Это смутное ощущение походило на то, что появлялось у меня в далёком детстве, когда зима на земле сменялс весной. Неясное предчувствие чего-то светлого впереди. Я ожидала приключений в духе классического шпионского детектива, когда в дверь твоей квартиры после условленного стука проникает таинственный незнакомец в кожаном плаще и широкополой шляпе, падающей на лицо тенью, и лихо организовывает твой побег. Взбудораженная нервная система и пять кружек крепкого чёрного чая подряд не позволяли уснуть, и я в ноф и в ноф прокручивала варианты того, как это будет. Чем ближе стрелки часов подкрадывались к 3:00 утра, Чем меньше, я боялась возможной погони, пальбы из бластеров и побега через крышу с последующим запрыгиванием в кабину вертолёта. перед глазами то появлялись, то исчезали такие яркие картинки, что адреналин шумел в крови, заставляя сердце отсчитывать удары в ускоренном темпе. В какой-то момент, не выдержав зудящего чувства в голове, я потянулась кnotepad-у с намерением схематично набросать собственные фантазии. Мало ли, вдруг потом пригодится для какой-нибудь книги. Но звук ключа в замочной скважине меня остановил. Раздался негромкий скрип входной двери. Видимо, энтузиазм и сила кулаков Лидии не прошли для Юрдаром. И в прихожу шагнул высокий, субтильный парень с таким непримечательным лицом, что я не запомнила бы его при всём желании. Никакого плаща, естественно, на нём не было. Обычный повседневный костюм с слегка не сочетающейся с кедами на ногах, что полностью соответствовало современной молодёжной моде. Готово немногословно поинтересовался он Я кивнула и легко встала с кресла, на котором сидела, поджав под себя ноги. Помня слова Алекса, я ничего не стала собирать в дорогу и теперь чувствовала себя голой. Даже невозмутимо перекинуть сумку через плечо, а затем незаметно вцепиться в ее ремешок не могу. Разве что спрятать руки в карманы легкого пальто. Свет не выключай. Слежки нет, но лучше подстраховаться. Я снова понятливо кивнула, боясь, что голос подведет, и я издам что-нибудь похожее на писк, и последовала за своим провожатым. Ладони в карманах вспотели, но переживала, как оказалось, я совершенно зря. Жизнь лишена причудливой фантазии авторов книг, а потому большая часть моих то ли кошмаров, то ли мечтаний осталась лишь забавным и немного постыдным воспоминанием. Мы действительно вышли через чёрный ход, ведущий сразу в тёмные дворы, а не на шумную проезжую часть. Но, пожалуй, это было единственное совпадение с моими ожиданиями. Никаких перебежек украткой, пряток за ближайшими столбами и переговоров в парадце. Мы спокойно добрались до машины, припаркованной в паре десятков шагов от дома. Мне учтиво открыли заднюю дверь и не очень деликатно захлопнули её, трещимя полы пальто. После чего водитель, бросив шини меня взгляд через зеркало заднего вида, неохотно поздоровался и плавно тронулся с места. Я даже успел махнуть рукой парню в костюме и кедах, своему провожатому. Тот насмешливо коснулся пальцами виска словно отдал честь. Город без пробок показался каким-то опустевшим и почему-то грушучным. До космодрома мы доехали быстро. Там нас уже ждали. Водитель с раздражающим равнодушием передал меня с рук на руки помощнику пилота. Я всё ждала, что кто-нибудь из них запросит ведомость доставки и потребует расписаться там, где галочка. Но к счастью, этого не случилось. Моя гордость была частично спасена. Поднимаясь по ступенькам трапа, я пыталась сконцентрироваться на эмоциях и почувствовать хоть что-то. Впервы за 17 лет я поднимаюсь на космический корабль и совсем скоро покину эту планету. Я ожидала трепета, восторга, возможно, лёгкого ужаса, но ничего такого не было. Ступеньки как ступеньки, корабль как корабль. В фильмах часто показывали внутреннее убранство таких летательных средств передвижения, так что удивляться и испытывать трепет не получалось. Слишком буднично всё выглядело. Даже темнота за окном не способствовала появлению романтического настроения. Я разочарованно вздохнула. Ладно, когда засяду за шпёнский роман, напишу всё совсем иначе. Майя Денишевская, поинтересовала женщина средних лет с прилизанными в пучок волосами на макушке. Спросила она явно для порядка, а может из вежливости, потому что её блёкло-серые, как будто выцветшие глаза уже просканировали моё лицо. Видимо, Я была похожа на собственное фото или что там ей предоставил Алекс, потому что она осталась довольна результатом сверки. Да, Элеонора Фис, я ваш помощник на время этого полёта. Если что-то понадобится, обращайтесь. Голос звучал чётко и по-военному сухо. Я невольно выпрямила спину и подстроилась под её интонацией. Сколько времени займёт дорога? Двадцать часов сорок три минуты. За два часа до прибытия я приведу инструктаж. Я едва удержался от того, чтобы по-гвардейски не щекнуть каблуками, остановил лишь отсутствие таковых. Сегодня я тоже была в кедах, единственных в моём гардеробе. Пожалуйста, займите место в своей каюте. Мы готовимся к взлёту. Что ж, каюта это отлично, будет где спрятаться и отдохнуть. Вытянувшись на узкой кровати в небольшой похожей на пенал комнате, я предусмотрительно пристегнулась ремнями, хотя современные правила безопасности этого вовсе не требовали. Прислушиваясь к усилившему серёву мотора, мы набирали скорость перед гиперпрыжком. Я зажмурилась, а спустя мгновение расслабилась, амёбой растекаясь по жёсткому матрасу. Возможно, я зря так переживала. Корабль даже не досмотрели, хотя обычно проверяющие разве что не обнюхивали каждую щель. Видимо, Алекс с кем-то договорился на этот счёт. Интересно, пилот-землянин или иреец? Впрочем, не важно. Главное, что всё прошло гладко. Если и на Цинфи всё будет так же легко, как сейчас, то я, возможно, даже получу удовольствие от поездки. Улыбнувшись, я скосила глаза чуть вправо и тут же помрачнела. На прикроватной тумбочке, ихидна поблёсквая чёрной лаковой поверхностью, лежал новенький ноутбук, как невинное напоминание о того, что иллюзии это, конечно, полезная штука, имеющая право на существование, но увлекаться ею не стоит. Вздохнув, я натянула одеяло до макушки, И твёрдо решил поспать хотя бы пару часов. Была уверена, что не смогу вырубиться, но сказалась нервотрёпка, почти сразу я провалилась в густую, дружелюбно распахнувшую свои объятия темноту. Время в полёте пронеслось незаметно. Я обнаружила в каюте Встроенный душ и небольшой холодильник с бутылками минеральной воды и сухим пайком. Никакого кофе, чая или сладостей. Всё по-военному лаконично и продумано. Большую часть времени я спала или читала. В ноутбуке, помимо двух контактов, обнаружилась неплохая подборка электронных книг на цынфийском. Алекс, как всегда, проявлял заботу, не забывая о деле. Со скукой мне было предложено бороться посредством изучения языка. и погружение в местный менталитет. Признаться, я не имела ничего против. Краем сознания я отметила ярлык на рабочем столе для выхода в глобальную сеть. Значит, оказавшись на чужой планете, я не буду оторвана от мира. Смогу читать новости как ирийские, так и цэнфийские, наблюдать за развитием событий и отслеживать реакцию жителей на собственную персону. Неизвестно, откуда взявшийся азарт постепенно вытеснил обоевывавший меня страх. И всё же, когда в иллюминаторе появились нечёткие очертания Цинфа, я занервничала. Корабль снизил скорость, мы входили в частное космическое пространство чужой планеты, где любые гиперскачки были под запретом. Затаив дыхание, я положила руку на стекло округлого оконца и жадностью рассматривала голубоватую дымку, окутывающую планету, как туман, заботливо стелющийся у реки. Отсюда Цинф выглядел величественно и прекрасно. Темно-синие, сверкающие как драгоценность толщи воды, расползлись по большей части планеты и острыми гранями впились в коричневато-зеленые островки суши, похожие на зерна для посева, разбросанные неумелым фермером в той хаотечности, что рождает наиболее безумные и чарующие узоры. «Майя Данишевская, вы готовы?» Я подпрыгнула, как мышь, испуганная криком первокурсницы в женском туалете, и настороженно уставилась на вошедшую без стука Элеонору. Возможно, она и стучала, но я, увлечённая открывшимся зрелищем, могла и не услышать. «Готово?» – переспросила я, надеясь, что голос не прозвучал слишком затравленно. Куда только подевались деловой настрой и проблески азарта. «На маникюр, укладку и макияж у нас ровно два часа. Я предупреждала вас об этом», – строго напомнила мне она и сухо указала на кресло. «Не отнимайте моё время, его и так немного». «Я задумалась». Был ли это завуалированный намёк на то, что со мной придётся повозиться, но почти сразу отмахнулся от этой мысли. Меня интересовал более любопытный вопрос. Моим преображением займётесь вы? Предпочитаете попросить о помощи пилота? Нет, благодарю, поспешно отказалась я, селись уложить в голове образ суровой дамы с профессией стилиста. У вас, я не сомневаюсь, наверняка вы отлично справитесь с управлением кораблём. Но вот познание пилотов в Модии вызывает некоторое опасение. Элеонор чуть приподняла уголки губ, обозначив, что оценила мою попытку пошутить, но разговор не поддержала. Я осторожно опустилась в кресло и с любопытством покосилась на небольшой чёрный чемоданчик, который она всё это время сжимала в руке. А сейчас положила на стол и раскрыла. С такой сосредоточенностью, будто перед нами был ящик Пандоры. На Цинфе царит культ молодости и красоты. Макияж предпочитает делать максимально натуральный, с эффектом сияющей кожи и чуть влажных губ. Никаких тёмных оттенков, блёсток и нарочитой яркости. Запомнили? и кивнула. А Элеонора, расставляя на столе многочисленные баночки, продолжила: Сегодня я помогу вам с образом, но в дальнейшем вам придётся справляться с этим самой. Она кинула меня оценивающим взглядом и, видимо, мой бледный, лишённый макияжа и укладки внешний вид не внушил ей доверия. В случае, если не справитесь самостоятельно, обратитесь к личному помощнику. Помимо синхронного перевода, он обязан выполнять ваши просьбы и поручения. Найти стилиста на цинфи не составит труда. Я перевела эту бесстрастную ремарку как: "Если у вас руки растут не из того места, будьте любезны, не замалчивайте это", и вздохнула. "Руки у меня и правда росли не оттуда, откуда хотелось бы. Закройте глаза, я нанесу основу". Я послушно зажмурилась и внимала наставлениям уже вслепую. Волосы традиционно считаются символом женственности. Некоторые молодые женщины делают короткие стрижки, проявляя свой бунтарский дух, но в целом это не одобряется. Нам повезло, что вам не придётся наращивать волосы. Эта длина вполне подойдёт. У меня не получилось удержаться от колкости. Я старалась. Если бы старались, родились бы блондинкой, от Брюле Элеонора. На Цинфи блонд невероятно популярен. Я развела руками, а после уточнила: Вы собираетесь изменить мой цвет волос? Нет, это лишнее. У вас он и так светлее, чем у среднестатистической цинфийки, а значит, будет привлекать внимание в любом случае. Я с облегчением перевела дыхание. Становиться блондинкой мне совсем не хотелось. "Откройте глаза", скомандовала Элеонора, и я вздрогнув уставилась в зеркало, где встретилась с собственным уже менее бледным отражением. «Сейчас внимательно следите за моими действиями и запоминайте. Если что-то будет непонятно, спрашивайте». Я снова кивнула. Теперь казалось, что функция китайского болвончика включена у меня по умолчанию. Элеонора действовала быстро и уверенно. Погрузившись в новый для себя мир, никогда не увлекалась модой и частенько пренебрегала макияжем, а замысловатым прическом обычно предпочитала высокий хвост на макушке. Я с усердием ученицы-отличницы – впитывала знания, разве что язык от усердия не высовывала. Время пролетело незаметно, и я вздрогнула, когда Элеонора добавила финальный штрих в виде блеска для губ и отошла оценить получившийся результат. Судя по тому, что за все время нашего знакомства улыбнулась она впервые, увиденное ее удовлетворило. Я перевела взгляд с нее на зеркало. Не могу сказать, что из него смотрела незнакомка, но все же отражение было мне немного чуждо. Плиссированная прямая жемчужно-пудрового оттенка юбка в пол, того же цвета лаконичные лодочки на высоком каблуке, просторная шифоновая блуза с ярким орнаментом из птиц, небрежно стянутая на талии тонким изящным ремешком с нарочито грубой крупной пряжкой. переливающиеся серебристой чешуей маленькая сумочка-клатч, лимонно-жёлтый, вторящий оперению птиц маникюр и уложенные волнами волосы, перехваченные на макушке широкой лентой. Эта девушка сочетала в себе утончённость и какое-то естественное бунтарство, которое ещё называют богемностью. Да, в этом образе определённо чувствовала принадлежность к представителям творческих профессий. В последнюю очередь я рассмотрел своё лицо. Освежённый макияжем, оно действительно казалось привлекательнее, чем было на самом деле. Кажется, даже глаза стали как будто ярче и больше. Это я оставляю вам, проговорила Элеонора и подбородком кивнула на чемоданчик, уже снова собранный и закрытый. Теперь гардероб. Она подошла к изголовью кровати, быстро нажала какую-то кнопку, и постель плавно поднялась вверх, открыв под собой пространство для хранения вещей. Два огромных пузатых чемодана коралличего цвета заставили меня с удивлением приподнять бровь. Это всё мне? Вещи уже упакованы и скомбинированы в образы. Не вздумайте экспериментировать, строго предупредила она впервые повысив голос. Просто развесьте их по вешалкам. Не перепутайте аксессуары, они вложены в пакеты с одеждой. Так что будьте внимательны. Я подавила улыбку. В голосе моего стилиста-надзирателя сквозила такая искренняя тревога, будто мне предстояло обезвредить бомбу, поэтому важно было запомнить, какой же проводок надрезать, синий или красный. Я постараюсь. Спасибо вам, от души поблагодарила я. Возможно, по во мне говорил страх нового, но был откровенный жаль расставаться с Леонорой. Несмотря на внешнюю невозмутимость, в ней чувствовался тщательно скрываемый темперамент. Не знаю, откуда я это взяла, но могла бы поспорить, что не ошибаюсь. По лицу Леоноры пробежало едва заметное тень удивления, словно она не ожидала благодарности и теперь была смущена. Поправив пучок на макушке, она неожиданно заметила, птицы, изображённые на вашей блузке, символизируют цинк. Они называют их ринами. Похоже на земных колибри. Да, есть немного. Легко почти благодушно согласилась Леонора и, посмотрев в иллюминатор сух добавила: "Подлетаем. Приготовьтесь к посадке". Она шагнула к двери и, уже открыв её, резко обернулась, царапнув пол маленькими толстыми каблуками офисных туфель. Удачи вам, Майя. Спасибо, Элеонора. Она кивнула и вышла из каюты. Я медленно опустилась на кровать и на ощупь пристегнулась ремнем безопасности. Корабль едва уловимо тряхнуло. Стыковка с платформой прошла успешно. Услышав глуховатый звук, с которым пилотный штырь присоединился к посадочной площадке, я нервно сглотнула. Кажется, началось. Думал я в этот момент вовсе не о приземлении корабля.